Дело о любви. Мистер Саттерсвуит, человек маленького роста, задумчиво смотрел на сидящего напротив хозяина дома. Дружба между этими людьми казалась странной. Полковник был простым сельским джентльменом, страстью которого была охота. Когда ему приходилось проводить в Лондоне несколько недель, он делал это неохотно. Мистер Саттерсвуит напротив обожал городскую жизнь. Он слыл знатоком французской кухни, дамских нарядов и был в курсе всех последних скандалов. Его страстью было изучение человеческой природы, и ещё он был экспертом в особой области наблюдением за жизнью. Поэтому могло показаться, что у него мало общего с полковником Мелроузом, так как полковник не интересовался делами своих соседей, а любые проявления чувств приводили его в ужас. Эти два человека стали друзьями в основном потому, что их отцы когда-то тоже дружили. Еще они знали одних и тех же людей и оба отрицательно относились к нуваришам. Было около половины восьмого. Эти двое сидели в комфортабельном кабинете полковника и Мелроус с энтузиазмом заядлого охотника описывал одну из прошлогодних зимних верховых охот. Мистер Саттерсуэйт, Чьё знание лошадей ограничивалось главным образом освещённой временем традицией посещать воскресным утром конюшни, которая до сих пор существует в старомодных сельских домах, слушал с присущей ему неизменной вежливостью. Резкий звонок телефона прервал Мелроуза. Он подошёл к столу и взял трубку. Алло? Да, полковник Мелроуз слушает. В чём дело? Его вот тон изменился. стал официальным и сдержанным. Теперь, говорил член городской администрации, а не спортсмен. Несколько секунд он слушал, потом коротко ответил. Хорошо, Кёртис, я сейчас же приеду. Он положил трубку и повернулся к гостю. Сера Джеймс Эдвайтн нашли в собственной библиотеке убитого. Что? Мистер Сатрасвит испытал шок, и его охватило возбуждение. Я должен срочно ехать в Олдруэй. Хотите поехать со мной? Мистер Саттерсвит вспомнил, что полковник является главным констеблем графства. Должность начальника полиции города за исключением Лондона или графства. Если я не помешаю, он заколебался. Не чуть. Это звонил инспектор Кёртис. Хороший честный парень, но мозги слабые. Я был бы рад, если бы вы поехали со мной, Саттерсвит. У меня есть подозрение, что это будет сложное дело. Того, кто это сделал, арестовали? Нет, коротко ответил Мелроуз. Опытное ухо Сатерсвита уловило оттенок сдержанности в этом кратком отрицании. Он стал перебирать в уме всё, что знал о Дуайтнах. Покойный сэр Джеймс был заносчивым стариком с грубыми манерами, человеком, который легко наживал врагов. Около 60 лет, волосы с проседью, багровая физиономия. Пользовался репутацией крайне скупого человека. Мистер Сатрсвит мысленно перешёл к леди Двайтон. Её образ всплыл перед его внутренним взором. Молодая, стройная, золотисто-каштановые волосы. Он вспомнил различные слухи, намёки, обрывки сплетен. Так вот в чём дело. Вот почему Мелроуз так помрачнел. Потом он одёрнул себя. Не стоит давать слишком много воли воображению. 5 минут спустя мистер Сатрасуэйд занял своё место рядом с Мелроузом в его маленьком двухместном автомобиле, и они вместе выехали в ночь. Полковник был неразговорчивым человеком. Они проехали почти полторы мили, прежде чем он отрывисто спросил: "Вы их знаете, полагаю, два этинов?" "Конечно, я знаю о них всё". Были ли такие люди, о которых мистер Саттерсвейт не знал всё? С ним я встречался один раз, по-моему, а с ней гораздо чаще. Хорошенькая женщина, заметил Мелроуз. Красивая, заявил мистер Саттерсвейт. Вы так думаете? Чистый ренессансный тип красоты, заявил мистер Саттерсвейт с воодушевлением. Она играла в театральной постановке на благотворительном утреннике прошлой весной, как вам известно. Призвела она меня очень большое впечатление. В ней нет ничего современного, она вся из прошлого, так и представляешь её себя во дворце дожей или в облике Лукреции Борджиа. Автомобиль полковника слегка ввернул в сторону, и мистер Сатрас внезапно умолк. Интересно, подумал он, какая роковая случайность заставила его произнести имя Лукреции Борджиа. При данных обстоятельствах Дуайтон ведь не был отравлен, вдруг спросил он. Мелроуз Искосов взглянул на него с некоторым любопытством. Почему вы об этом спрашиваете? в свою очередь спросил он. О, я я не знаю, мистер Сатерсвуит встревожился. Я мне просто это пришло в голову. Нет, не был, мрачно ответил Мелроуз. Если хотите знать, ему проломили голову. «Тупым орудием», — пробормотал мистер Саттерсуэйт, глубокомысленно кивнув головой. «Не употребляйте выражения из проклятых детективных романов, Саттерсуэйт». Его ударили по голове бронзовой статуэткой. «Вот как!» — произнес Саттерсуэйт и погрузился в молчание. «Вам что-нибудь известно о человеке по имени Пол де Лангуа?» Через пару минут спросил Мелроуз. «Да». Красивый молодой человек. Уверен, женщины считают его красивым, проворчал полковник. Он вам не нравится? Нет, не нравится. Я подумал, что вам он должен нравиться. Он очень хорошо держится в седле. Как иностранц на конном представлении со всякими обезьяньими трюками. Мистер Саттерсвуит подавил улыбку. Бедный старина Мелроус мыслит как типичный британец. Взгляды самого мистера Саттерсуэйта были более космополитичными, и он осуждал столь ограниченное отношение к жизни. Он находился в здешних местах, гостил в Уолдеруэе у Дуайтонов. По слухам, сэр Джордж выгнал его неделю назад. Почему? Обнаружил, что он ухлёстывает за его женой, полагаю. Какого чёрта? Машина резко вильнула в сторону и со скрежетом во что-то врезалась. Самый опасный перекрёсток в Англии, произнёс Мелроуз. Всё равно тот водитель должен был дать сигнал. Мы на главной дороге. Думаю, мы нанесли ему больший ущерб, чем он нам. Он выскочил из машины. Из другой машины вышел человек и подошёл к нему. До сатерсвита донеслись обрывки разговора. Боюсь, это целиком моя вина. говорил незнакомец. Но я плохо знаю эту часть графства, и здесь нет никакого дорожного знака, который бы обозначил выезд на главную дорогу. Полковник смягчившись, отвечал соответственно. Оба они склонились над автомобилем незнакомца, который уже осматривал его водитель. Беседа стала чисто технической. На это уйдёт полчаса, сказал незнакомец. Но я не хотел бы вас задерживать. Я рад, что ваш автомобиль так мало пострадал. Собственно говоря, начал было полковник, но его перебили. Мистер Саттерсуэйт в страшном возбуждении выпорхнул из машины, как птичка, и с жаром схватил за руку незнакомца. — Так и есть! Мне показалось, что я узнаю этот голос! — взволнованно закричал он. — Какая необычайная встреча! — А? — произнес полковник Мелроуз. — Мистер Харли Кин! — Мавро, я уверен, что вы неоднократно слышали мои рассказы о мистере Кини. По-видимому, полковник не помнил этот факт, но вежливо слушал мистера Саттерсвейта, который радостно щебетал. Я не видел вас, дайте вспомнить, с той ночи в шутее и колкали, тихо подсказал незнакомец. Это гостиница, объяснил мистер Саттерсвейт. Какое странное название для гостиницы. Всего лишь старинное, возразил мистер Кин. Помните, было время, когда костюм шута с бубенчиками встречался в Англии чаще, чем в наши дни. Наверное, так и есть. Да, несомненно вы правы, неуверенно согласился Мелроуз и заморгал. Смешавшиеся друг с другом лучи от фар одной машины и свет красных тормозных огней другой создали странный эффект. На мгновение показалось, что мистер Кин И сам одет в костюм шута, но это было всего лишь игра света. Мы не можем оставить вас здесь, застрявшим на дороге, продолжал мистер Саттерсвит. Вы должны поехать с нами. Для троих в машине достаточно места, не так ли, Мелроуз? О, вполне, но в голосе полковника звучало некоторое сомнение. Единственное препятствие это то дело, которым мы занимаемся, а Саттерсвит Мистер Саттерсвуит замер на месте. Мысли прыгали и мелькали в его голове. Буквально дрожа от волнения, он воскликнул: "Нет, нет, мне следовало это понять. Относительно вас, мистер Кин, не может быть никаких сомнений. Совсем не случайно мы все встретились сегодня ночью на этом перекрёстке". Полковник Малроуз уставился на друга с изумлением. Мистер Саттерсвуит взял его за руку. "Вы помните, я вам рассказывал о нашем друге Дереке Кейпле о мотиве его самоубийства, о котором никто не догадывался. Именно мистер Кин решил ту задачу, а с тех пор были и другие. Он показывает вам то, что всё время было здесь, но вы этого не видели. Он великолепен. Это дело описывается в рассказе Агаты Кристи. На сцену выходит мистер Кин. 1921 год. «Мой дорогой Саттерсуэйт, вы вгоняете меня в краску», — с улыбкой сказал мистер Кин. «Насколько я помню, все эти открытия сделали вы сами, а не я. Я их сделал, потому что там были вы», — убежденно ответил мистер Саттерсуэйт. «Ну», — произнес полковник Мелрус, смущенно кашлянув. «Не будем больше терять времени. Давайте в машину». Он сел на водительское место. Ему не слишком нравилось то, что... Что энтузиазм мистера Сатерсвитта навязал ему в спутнике незнакомого человека, но не мог придумать веских возражений, и ему не терпелось как можно быстрее попасть в Олдервей. Мистер Сатерсвитт заставил мистера Кина сесть следующим, а сам занял крайнее сиденье. Автомобиль был просторным, и все трое не слишком страдали от тесноты. Значит, вас интересуют преступления мистера Кина? спросил полковник, изо всех сил стараясь быть общительным. Нет, не совсем преступление. А что тогда? Мистер Кин улыбнулся. Давайте спросим у мистера Сатерсуита. Он очень проницательный наблюдатель. Я думаю, медленно произнёс Сатерсуит, я могу ошибаться, но думаю, мистера Кина интересуют влюблённые. Он покраснел, произнося последнее слово, которое ни один англичанин не может произнести без смущения. Мистер Сатрсуит произнёс его извиняющимся тоном, будто изобразив голосом кавычки. Неужели? удивился потрясённый полковник и замолчал. Про себя он подумал, что у Сатрсуита очень подозрительный друг, и искоса взглянул на него. Выглядел тот нормально. Порни обычный молодой человек, довольно смуглый, но совсем не похожий на иностранца. А теперь, многозначительно произнёс Сатерсвит, я должен рассказать вам всё об этом деле. Он говорил минут 10. Они стремительно неслись сквозь темноту, и мистер Сатерсвит чувствовал, как его охватывает пьянящее ощущение силы. Какое имеет значение, что он в жизни всего лишь наблюдатель? в его распоряжении слова, он мастерски владеет ими, он способен нанизывать их и складывать из них узор, странный узор эпохи Возрождения, составленный из красоты Лоры Дуайтон с ее белыми руками и рыжими волосами и таинственной темной фигуры Пола де Лангуа, которого женщины считают красивым. Поместите все это в декорации Олдеруэя, который стоит здесь со времен Генриха VII, А некоторые считают, что с ещё более далёких времён. Олдеррей, истинно английское поместье с его стрижеными тисами, амбарами и прудом, в котором монахи разводили карпов для пятничных трапез, несколькими широкими мазками он обрисовал сэра Джеймса Доуайтона, типичного потомка древнего семейства Дэвитанов, которые с давних лет выжимали деньги из этих земель. и надёжно запирали в сундуках и кого бы потом ни сгубили годы лишений хозяева Олдеруэ никогда не знали нужды в конце концов мистер Саттерсвит умолк он не сомневался никогда не сомневался в благосклонности слушателей и теперь ждал похвалы заслуженной похвалы и дождался вы художник мистер Саттерсвит я Я стараюсь изо всех сил, маленький человечек внезапно смутился. Несколько минут назад они въехали в ворота, возле которых стояла сторожка. Теперь машина подъехала к парадному входу, и констебль поспешно сбежал по лестнице им навстречу. Добрый вечер, сэр. Инспектор Кёртис в библиотеке. Хорошо. Мелроуз быстро поднялся по ступенькам, двое других шли следом. Когда они пересекали просторный холл, из двери с опаской выглянул пожилой дворецкий. Мелроуз кивнул ему. Добрый вечер, Майлс. Печальное событие. Действительно, дрожащим голосом ответил тот. Я просто поверить в это не могу, сэр, никак не могу. Подумать только, что кто-то мог ударить хозяина. Да-да, перебил его Мелроуз. Мне потом надо будет поговорить с вами. Он прошёл в библиотеку. Там его почтительно приветствовал высокий инспектор с военной выправкой. Ужасное преступление, сэр. Я ничего не трогал. На орудии убийства нет отпечатков. Тот, кто это совершил, знал своё дело. Мистер Саттерсуит посмотрел на согнутую фигуру, сидящую за большим письменным столом, и поспешно отвёл глаза. Этого человека ударили сзади, и этот удар размозжил ему череп. Зрелище не из приятных. Орудие убийства лежало на полу. Бронзовая статуэтка высотой около двух футов. Ее основание было мокрым и покрыто пятнами. Мистер Саттерсуэйт с любопытством наклонился над ней. «Венера», — тихо произнес он. «Значит, он был повержен Венерой». Эта мысль дала ему пищу для поэтических размышлений. Все окна закрыты и заперты на задвижку изнутри, объяснил инспектор и сделал многозначительную паузу, что указывает на преступника из числа обитателей дома. Нехотя сказал главный констебль: "Ну-ну, посмотрим". Убитый был одет в одежду для гольфа. Сумка с клюшками была небрежно брошена на большой кожаный диван. "Только что приехал с поля для гольфа", объяснил инспектор. поймав взгляд главного констебля. Это было в 5:15. Дворецкий принёс сюда чай. Позднее сэр Дуайтон позвонил своему камердинеру и велел принести ему мягкие домашние тапочки. Насколько мы можем судить, камердинер был последним, кто видел его живым. Мелроуски внул и снова сосредоточил внимание на письменном столе. Многие предметы на нём были перевёрнуты и разбиты. Среди них выделялись большие, покрытые тёмной эмалью часы, лежавшие на боку в самом центре стола. Инспектор кашлянул. Можно назвать это удачей, сэр, сказал он. Как вы видите, они остановились в половине седьмого. Это даёт нам время преступления. Очень удобно. Полковник пристально посмотрел на часы. Как вы сказали, очень удобно. Заметил он. Помолчав немного, прибавил: Слишком удобно, чёрт возьми. Мне это не нравится, инспектор. Мелроуз оглянулся на двух своих спутников, посмотрел в глаза мистеру Кину, будто спрашивал его мнение. "Будь всё проклято", сказал он. "Слишком точно. Вы понимаете, что я хочу сказать? Обычно так не бывает". "Вы имеете в виду?" пробормотал мистер Кин. что часы так не подают. Мелроуз несколько мгновений пристально смотрел на него, потом перевёл взгляд на часы, которые выглядели жалко и невинно, что свойственно объектам, внезапно лишённым своего высокого положения. Очень осторожно полковник Мелроуз снова поставил часы на ножки, потом сильно ударил по крышке стола. Часы пошатнулись, но не упали. Мэлроуз повторил удар и очень медленно, будто нехотя, часы упали на заднюю стенку. В котором часу обнаружили преступление? резко спросил Мэлроуз. Почти ровно в 7 часов, сэр. Кто его обнаружил? Дворецкий. Приведите его, сказал главный констебль. Теперь я побеседую с ним. Между прочим, где леди Двайтон? Она легла, сэр. Ее горничная говорит, что она совсем без сил и не может никого принять. Мелроус кивнул, и инспектор Кертис пошел за дворецким. Мистер Кин задумчиво смотрел в камин. Мистер Саттерсуэйт последовал его примеру. Минуту-другую он моргал, глядя на тлеющие поленья, а потом его внимание привлек какой-то яркий предмет, лежащий в камине. Он наклонился и достал маленький изогнутый осколок стекла. "По имени звали, сэр?" это прозвучал голос дворецкого, всё ещё дрожащий и неуверенный. Мистер Сатрусвит сунул осколок стекла в карман жилета и обернулся. Старик стоял в дверном проёме. "Садитесь", мягко предложил главный констебль. "Вы весь дрожите. Это был шок для вас, полагаю. Это правда, сэр. Ну, я вас надолго не задержу." — Ваш хозяин вернулся домой сразу же после пяти часов, полагаю? — Да, сэр. Он велел принести ему чай сюда. Потом, когда я пришел убрать поднос, он попросил прислать к нему Дженнингса. Это его коммердинер, сэр. — В котором часу это было? — Примерно без десяти шесть, сэр. — Да. И что? — Я послал за Дженнингсом, сэр. И только когда пришел сюда, чтобы закрыть окна и задернуть шторы в семь часов, я увидел... Мелроуз резко перебил его. «Да-да, нет необходимости все это рассказывать. Вы не трогали тело, ничего здесь не передвигали, не так ли?» «О, конечно, нет, сэр. Я со всей доступной мне быстротой пошел к телефону и позвонил в полицию. А потом...» Я велел Джейн, горничной, ее светлости... Сэр, сообщите о случившемся её светлости. Вы не видели вашу хозяйку этим вечером? Полковник Мелроуз задал этот вопрос очень небрежно, но острый слух мистера Саттерсуита уловил в его словах тревогу. Я с ней не говорил, сэр. Её светлость оставалась в своих покоях с момента трагедии. А до этого вы её видели? Вопрос прозвучал резко. И все в комнате заметили, что Дворецкий чуть промедлил с ответом. Я я только заметил её сэр, когда она спускалась по лестнице. Она приходила сюда? Я я думаю, да, сэр. В котором часу это было? Можно было услышать, как муха пролетит. Понимает ли старик? Подумал мистер Сатерсвуит, что зависит от его ответа. Это было сразу после половины седьмого, сэр. Полковник Мелроуз глубоко вздохнул. Благодарю вас, достаточно. Пришлите, пожалуйста, ко мне Дженкинса, Кемердинера. Дженкинс поспешил явиться на вызов. Это был человек с сузким лицом и кошачьей походкой. В нём чувствовались хитрость и скрытность. Человек подумал: мистер Сатерсвит, который запросто убил бы своего хозяина. Если бы был уверен, что его не поймают. Он внимательно слушал ответы этого человека на вопросы полковника Мелроуза, но его рассказ выглядел вполне правдоподобным. Кэмердинер принёс хозяину мягкие домашние туфли и унёс уличные ботинки. Что вы делали после этого, Дженкинс? Вернулся в буфетную, сэр, в котором часу вы ушли от хозяина? «Наверное, сразу после четверти седьмого, сэр». «Где вы находились в половине седьмого, Дженнингс?» «В буфетной, сэр?» Полковник Мелроус кивком отпустил его и вопросительно взглянул на Кертиса. «Совершенно верно, сэр, я проверил. Он находился в буфетной примерно с шести двадцати до семи часов». «Тогда его можно исключить», — сказал главный констебль с некоторым сожалением. Кроме того, у него нет мотива. Они переглянулись. В дверь постучали. "Войдите", сказал полковник. "Прошу прощения, сэр. Её светлость узнала, что приехал полковник Мелроуз, и она хотела бы его видеть". "Разумеется", ответил Мелроуз. "Я сейчас же пойду к ней. Вы меня проводите?" Но чья-то рука отодвинула девушку в сторону. Теперь в дверном проёме появилась совершенно другая женщина. Лора Двайтон походила на гостью из другого мира. Она была одета в нарядное облегающее средневековое платье из бледно-синей парчи. Её золотисто-каштановые волосы, разделённые посередине пробором, с двух сторон спускались на уши. Осознавая, что у неё есть собственный стиль, леди Двайтон никогда не стригла волосы. Они были уложены сзади в простой узел на затылке. руки оставались обнажёнными. Одну руку она вытянула, опираясь ею на дверную раму, другая была опущена сбоку и сжимала книгу. Она похожа, подумал мистер Саттерсвит, на итальянскую мадонну с полотен ранних итальянцев. Леди Дуайтон стояла слегка покачиваясь из стороны в сторону. Полковник Мелроуз бросился к ней. Я пришла сказать вам, сказать вам У неё был тихий, грудной голос. Мистер Ассаторсвит ото так заворожила театральность этой сцены, что он забыл о её реальности. "Прошу вас, леди Уайтон". Мелроуз обхватил её рукой, чтобы поддержать. Он проводил её через холл в маленькую приёмную, стены которой были завешены потускневшим шёлком. Кин и Саторсвит последовали за ними. Женщина опустилась на низкое канапе, Откинула голову на подушку ржавого цвета и закрыла глаза. Трое мужчин смотрели на неё. Внезапно она открыла глаза и выпрямилась и заговорила очень тихо. Я убил его, сказала она. Вот что я пришла вам сказать. Я его убила. На секунду воцарилось напряжённое молчание. Сердце мистера Сатерсвейта пропустила один удар. Леди Двайтон, сказал Мелроуз. Вы испытали большое потрясение. Вы расстроены. Думаю, вы не совсем понимаете, что говорите. Откажете ли она от своих слов теперь, пока ещё есть время? Я хорошо понимаю, что говорю. Это я его застрелила. Двое из находящихся в комнате мужчин ахнули. Третий Не издал ни звука. Лора Дуайтон ещё больше подалась вперёд. Вы понимаете, я спустилась вниз и застрелила его. Я сознаюсь. Книга, которую она держала в руке, со стуком упала на пол. В ней лежал нож для разрезания бумаги, сделанный в виде кинжала с рукояткой, усыпанной драгоценными камнями. Мистер Сатрасвет машинально поднял его, положил на стол. и подумал при этом опасная игрушка. Ею можно убить человека. Ну, в голосе Лоры Двайтон звучало нетерпение. Что вы собираетесь делать? Арестовать меня? Посадить в тюрьму? Полковник Мелроуз с трудом обрёл способность говорить. То, что вы мне сказали, леди Двайтон, очень серьёзно. Я должен просить вас вернуться в свою комнату, пока я э-э эм... дам распоряжение. Женщина, кивнув, встала. Теперь она вполне владела собой, мрачная и холодная. Когда она повернулась к двери, заговорил мистер Кин. А что вы сделали с револьвером леди Двайтом? На её лице промелькнуло выражение неуверенности. Я я уронила его на пол. Нет, кажется, я выбросила его в окно. Ох, я уже не помню, какое это имеет значение. Я почти не понимала, что делаю. Это не имеет значения, не так ли? Нет, ответил мистер Кин. Это едва ли имеет значение. Она посмотрела на него с недоумением, к которому примешивалось нечто напоминающее тревогу. Потом откинула назад голову и величественно вышла из комнаты. Мистер Сатрсвит поспешил вслед за ней. Ему казалось, что она в любую минуту может упасть в обморок. Но леди Дуайтон уже преодолела половину лестницы, не выказывая никаких признаков недавней слабости. У подножья лестницы стояла испуганная горничная, и мистер Сатрсвит повелительным тоном сказал ей: "Позаботьтесь о вашей госпоже". "Да, сэр". Девушка уже была готова подняться вслед за женщиной в синем платье. «Ох, прошу вас, сэр, они ведь его не подозревают, правда?» «Кого не подозревают?» «Дженнингса, сэр». «О, он ведь и мухи не обидит, правда?» «Дженнингса?» «Нет, конечно, нет». «Идите и позаботьтесь о госпоже». «Да, сэр». Девушка быстро побежала вверх по лестнице. Мистер Саттерсуэйд вернулся в комнату, из которой только что вышел. Будь я проклят, удручённо произнёс полковник Мадровс. Тут нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Это это напоминает глупые поступки чёртовых героинь из романов. Так не бывает, согласился мистер Саттерсвит. Это похоже на театральный спектакль. Мистер Кин кивнул. Да, Но вам же нравятся театральные постановки, разве нет? Вы из тех людей, которые могут оценить хорошую актёрскую игру, когда видят её. Мистер Саттерсвид пристально посмотрел на него. В последовавшей за этим тишине до них донёсся какой-то далёкий звук. Похоже на выстрел, сказал полковник Мелроуз. Один из егерей, полагаю. Вероятно, именно такой звук она услышала. Думаю, она спустилась посмотреть. Она не стала приближаться и осматривать тело, а сразу же пришла к выводу «Мистер Делангуа, сэр!» Это произнес старик дворецкий, с виноватым видом остановившись у дверей. «А?» — спросил Мелроус. «В чем дело?» «Пришел мистер Делангуа, сэр, и хочет поговорить с вами, если можно». Полковник Мелроус откинулся на спинку стула. пригласить и вам мрачно разрешил он через несколько секунд вошёл пол де лангуа как намекнул недавно полковник мейлроуз в нём было нечто не английское лёгкая грация движений смуглое красивое лицо глаза слишком близко посаженные вокруг него витал дух ренессанса их с лорой дуайтон окружала одна и та же атмосфера Добрый вечер, джентльмены, произнёс Делангуа и отвесил несколько театральный поклон. Не знаю, что у вас может быть за дело, мистер Делангуа, резко сказал полковник Мелроуз. Но если оно не имеет отношения к нынешнему происшествию, Делангуа со смехом перебил его. Напротив, возразил он. Оно имеет к нему самое прямое отношение. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, спокойно ответил де Лангуа, что пришел сдаться и признаюсь в убийстве сэра Джеймса Дуайтона. — Вы понимаете, что говорите? — мрачно спросил Мелроус. — Очень хорошо понимаю. Глаза молодого человека были прикованы к столу. — Я не понимаю. Почему я сдаюсь? Назовите это раскаянием. Назовите, как сочтете нужным. Я его заколол. Это точно. Можете быть в этом совершенно уверены. Он кивнул в сторону стола. Вижу, у вас здесь лежит орудие преступления. Очень удобное маленькое орудие. К сожалению, леди Дуайтон оставила его в книге, и я его случайно схватил. В одну минуту прервал его полковник Мелроуз. Как я понимаю, вы признаётесь в том, что закололи сэра Джеймса вот этим. Он взял в руку кинжал. Совершенно верно. Я проник через окно, знаете ли. Он стоял ко мне спиной. Это было очень легко. И я ушёл тем же путём. Через окно? Через окно, конечно. И в котором это было часу? До Лугва заколебался. Дайте подумать. Я разговаривал с Егерием. Это было в четверть седьмого. Я слышал, как звенели куранты на колокольне. Должно быть было, ну, скажем, где-то около половины седьмого. На губах полковника появилась мрачная улыбка. Совершенно верно, молодой человек, сказал он. Была половина седьмого. Вероятно, вы об этом уже слышали. Но это удивительно странное убийство. Почему столько людей признаётся в нём? сказал полковник Мелроуз. Они услышали, как молодой человек резко втянул воздух. Кто ещё в нём признался? спросил он, тщательно стараясь заставить свой голос звучать спокойно. Леди Двайтон Делангуа запрокинул голову и рассмеялся довольно принуждённым смехом. Леди Двайтон склонна к истерии, небрежно произнёс он. На вашем месте я не стал бы обращать внимания на то, что она говорит. Я и не собираюсь, ответил Мелроуз. Но есть ещё одна странность в этом убийстве. Какая именно? Ну, сказал полковник. Леди Дуайтон призналась в том, что застрелила сэра Джеймса, а вы признались в том, что закололи его. Но к счастью для вас обоих, он не был ни застрелен, ни заколот. Ему проломили череп. Боже мой, "Вас клекнул Делангуа?" Но женщина не могла бы это сделать. Он замолчал, прикусив губу. Мелроуз кивнул головой, едва заметно улыбаясь. "Я часто читал об этом", заметил он, "но никогда сам не видел". "Чего не видели?" "Как пара молодых идиотов берёт вину на себя, потому что каждый считает, будто это сделал другой". "Теперь нам надо начинать всё сначала". Камердинер! воскликнул мистер Саттерсвуит. Та девушка только что, я тогда не обратил никакого внимания. Он умолк, потом попытался выразиться яснее. Она боялась, что мы его подозреваем. У него должен быть какой-то мотив, о котором мы не знаем, зато она знает. Полкотник Мелроуз нахмурился, потом позвонил и вызвал слугу. Когда тот пришёл, он сказал: Спросите, пожалуйста, у леди Двайтон, не окажет ли она нам любезность снова спуститься вниз. Они молча ждали её прихода. При виде Делангуа она вздрогнула и вытянула руку, чтобы не упасть. Полковник Мелроуз быстро пришёл ей на помощь. Всё в порядке, леди Двайтон. Пожалуйста, не беспокойтесь. Я не понимаю, что здесь делает мистер Делангуа. Тот подошёл к ней. «Лора, Лора, зачем вы это сделали?» «Сделала это?» «Я знаю, вы сделали это ради меня. Вы подумали, что...» «В конце концов, это естественно, наверное, но...» «Ох, вы ангел!» Полковник Мелрус откашлялся. Этот человек не любил проявлений чувств, и его приводило в ужас все, что напоминало сцену. «Если позволите мне так выразиться...» Леди Дуайтн и вы, мистер Делангуа, счастливы отделились. Он только что приехал, чтобы в свою очередь признаться в убийстве. О, всё в порядке, он этого не делал. Но нам нужно знать правду. Больше никаких увёрток. Дворецкий сказал, что вы прошли в библиотеку в половине седьмого. Это правда? Флора посмотрела на Делангуа. Тот кивнул. Скажите правду, Лора. Теперь нам нужна правда, она тяжело вздохнула. Я всё расскажу. Она опустилась на стул, который поспешно придвинул ей мистер Саттерсвит. Я действительно спустилась вниз, открыла дверь библиотеки и увидела леди Дуайтон, замолчав, с трудом сглотнула. Мистер Саттерсвит наклонился к ней и ободряюще похлопал по руке. "Да", сказал он. "Да, вы увидели муж лежал, упав лицом на письменный стол. Я увидела его голову. Кровь. Ох. Она закрыла лицо ладонями. Главный констебль подался вперёд. Простите меня, леди Двайтон. Вы подумали, что мистер Делангуа его застрелил? Она кивнула. Простите, пол, умоляющим тоном сказала она. Но вы сказали, вы сказали что я застрелил бы его как собаку», — мрачно подтвердил де Лангуа. «Я помню. Это было в тот день, когда он грубо обошелся с вами. Главный констебль упорно не желал отклоняться от темы расследования. «Потом, как я понимаю, леди Дуайтон, вы снова поднялись наверх и... эм... ничего не сказали. Нет необходимости разбираться в причинах вашего поступка». Вы не трогали тело и не подходили к письменному столу?» Она содрогнулась. «Нет, нет. Я сразу же выбежала из комнаты». «Понимаю, понимаю. И в котором часу это было? Точно. Вы знаете?» «Была ровно половина седьмого, когда я вернулась в свою спальню». «Значит, в, скажем, двадцать пять минут седьмого сэр Джеймс был уже мертв». Главный констебль посмотрел на остальных. Те часы. Время на них было переставлено, да? Мы это всё время подозревали. Нет ничего проще, чем перевести стрелки на то время, какое нужно. Но они сделали ошибку, положив вот так часы на бок. По-видимому, круг подозреваемых сужается до Дворецкого и Кемердинера. И я не могу поверить, что это Дворецкий. Скажите, леди Дуайтон, этот Дженнингс, он не затаил обиду на вашего мужа. Флора подняла голову и отняла ладони от лица. Не совсем обиду, но Джеймс только сегодня утром сказал мне, что мой муж его уволил. Он обнаружил, что камердинер ворует. Вот как. Теперь мы приближаемся к сути дела. Дженнингса уволили бы без рекомендации? "Не вя это серьёзно. Вы что-то говорили о часах", сказала Лора Дуайтон. "Если вам нужно установить время, то у Джеймса наверняка были с собой карманные часы для гольфа. Не могли ли они тоже разбиться, когда он упал на стол?" "Это мысль", медленно произнёс полковник. "Но я боюсь, Пёртис", инспектор быстро сообразил, кивнул и вышел из комнаты. Через минуту он вернулся. У него на ладони лежали серебряные часы в виде мячика для гольфа, какие продают игрокам в гольф, чтобы носить в кармане вместе с мячами. Вот они, сэр, сказал он. Но я сомневаюсь, что от них будет толк, они прочные эти часы. Полковник взял у него часы и поднёс их к уху. Кажется, они всё равно остановились, заметил он. Он нажал на крышку часов, и она открылась. Внутри оказалось стекло с поперечной трещиной. «А-а-а!» — взволнованно воскликнул главный констебль. Стрелка указывала ровно на четверть седьмого. «Очень хороший портвейн, полковник Мелроуз», — сказал мистер Кин. «Была половина десятого, и трое мужчин только что закончили поздний ужин в доме полковника Мелроуза». Мистер Саттерсвейт пребывал в особенно радостном настроении. Всё сложилось как нельзя лучше, со смехом произнёс он. Вы не можете этого отрицать, мистер Кин. Вы появились сегодня ночью, чтобы спасти двух глупых молодых людей, которые решили сунуть свои головы в петлю. Неужели, усомнился мистер Кин. Разумеется, не я. Я совсем ничего не сделал. Как оказалось, в этом не было необходимости, согласился мистер Саттерсвейт. Но она могла возникнуть. Они были на волосок от гибели. Никогда не забуду того момента, когда леди Дуайтон сказала: "Я его убила". Даже на сцене я никогда не видел ничего настолько драматичного. "Я склонен с вами согласиться", сказал мистер Кин. "Я бы не поверил, что такое может случиться ни на страницах романа" заявил полковник, наверное, в двадцатый раз за этот вечер. А что случилось, спросил мистер Кин. Полковник уставился на него. Чёрт возьми, это случилось сегодня вечером. Имейте в виду, вмешался мистер Саттерсвит, откинувшись на спинку стула и потягивая портвейн. Леди Дуайтон была великолепна, совершенно великолепна, но она допустила одну ошибку. Она пришла к поспешному выводу, что её мужа застрелили. Точно так же Деланбуас сделал глупость, предположив, что муж был заколот, лишь потому, что кинжал лежал на столе перед нами. Ведь это случайное совпадение, что леди Дюайтон принесла его с собой вниз. Случайное? спросил мистер Кин. Если бы они только ограничились утверждением, что убили Сера Джеймса, не уточняя, как именно, продолжал мистер Саттерсвуит. Каким был бы результат? И могли бы поверить, ответил мистер Кин со странной улыбкой. Всё было точно, как в романе, сказал полковник. Оттуда они и взяли эту идею, смею предположить, подтвердил мистер Кин. Возможном, согласился с ним мистер Саттерсвит. То, о чём человек читал, приходит ему на ум самым странным образом. Он взглянул через стол на мистера Кина. Конечно, часы действительно казались подозрительными с самого начала. Никогда не следует забывать, как легко перевести стрелки любых часов вперёд или назад. Мистер Кин кивнул и повторил его слова. Вперёд, произнёс он. помолчал и прибавил: "Или назад". В его голосе слышался какой-то намёк. Блестящие тёмные глаза пристально смотрели на мистера Саттерсвейта. "Стрелки часов перевели вперёд", сказал мистер Саттерсвейт. "Мы это знаем". "Неужели?" спросил мистер Кин. Мистер Саттерсвейт уставился на него. "Вы хотите сказать?" медленно произнёс он. Что это часы для гольфа перевели назад? На это не имеет смысла. Это невозможно? Это возможно, пробормотал мистер Ким. Но ну, это абсурдно. Кому это могло быть выгодно? Полагаю, только тому, у кого было алиби на это время. Клянусь Богом, воскликнул полковник. Это то самое время, когда молодой Долангуа по его словам разговаривал с Егерем. Он очень точно назвал нам это время, заметил мистер Саттерсвит. Они переглянулись. У них возникло тревожное ощущение, будто твёрдая почва уходит у них из-под ног. Факты закружились вокруг, поворачиваясь к ним новой, неожиданной стороной. А в центре этого калейдоскопа находилось смуглое, улыбающееся лицо мистера Кина. Но в таком случае Начал полковник Мелроуз. В таком случае, быстро соображающий мистер Саттерсуит закончил за него предложение. Всё совсем наоборот. Подброшенная улика, но улика против Кемердина. О, но этого не может быть. Это невозможно. Зачем каждый из них обвинил себя в преступлении? Да, сказал мистер Кин. До того момента вы подозревали их, не так ли?» Он продолжал говорить спокойно и мечтательно. «Точно как в книге, так вы сказали, полковник. Они взяли эту идею оттуда. Так поступают невиновные герой и героиня. Конечно, это заставило вас считать их невиновными. На их стороне сила традиции. Мистер Саттерсовит все время говорил, что это похоже на театральную сцену. Вы оба были правы. Это всё не настоящее. Вы говорили это всё время, не понимая, о чём говорите. Они рассказали бы гораздо лучшую историю, чем это, если б хотели, чтобы им поверили. Оба собеседника беспомощно смотрели на него. "Это было бы умно", медленно произнёс мистер Сатрсвит. Это было бы дьявольски умно. И я подумал ещё кое о чём. Дворецкий сказал, что пришёл в 7 часов закрыть окна. Значит, он полагал, что они открыты. Этим путём Делангуа проник в дом, сказал мистер Кин. Он убил Сара Джеймса одним ударом, и вместе они сделали то, что должны были сделать. Он смотрел на мистера Сатерсвоита призывая его реконструировать эту сцену. Тот неуверенно начал говорить. Они разбили часы и положили их на бок, потом изменили время на карманных часах и разбили их. Потом он вышел в окно, а она заперла его за ним. Но есть одна вещь, которую я не понимаю. Зачем вообще было возиться с часами? Почему просто не перевести стрелки часов на столе назад? Часы всегда были слишком очевидным приёмом, сказал мистер Кин. Любой мог догадаться о такой довольно прозрачной уловке. А манипуляция с карманными часами была слишком надуманной, ведь мы совершенно случайно подумали о них. "О нет", возразил мистер Кин. "Это леди нам о них сказала. Помните?" Мистер Саттерсвуитс с восхищением уставился на него. "И всё же, знаете", мечтательно произнёс мистер Кин. "Единственный человек, который скорее всего не забыл бы о часах, это камердинер. Камердинеры лучше кого бы то ни было знают, что носят их господа в карманах. Если бы он изменил время на настольных часах, то поменял бы его и на карманных тоже. Они не понимают природу людей. Те двое" Не то, что мистер Саттерсвуит. Последний покачал головой. Я всё неправильно понял, удручённо пробормотал он. Я думал, что вы приехали, чтобы их спасти. Это правда, ответил мистер Кин. О, не тех двоих, других? Возможно, вы не заметили горничную леди Она не была одета в синюю порчу и не играла драматическую роль. Но она очень хорошенькая девушка, и, думаю, очень любит этого Дженкинса. Надеюсь, что вы вдвоём сумеете спасти её мужчину от виселицы. У нас нет никаких доказательств, мрачно произнёс полковник Мелроуз. Мистер Кин улыбнулся. О, мистер Сатерс, это есть доказательства. У меня изумился тот. Мистер Кин продолжал. У вас есть доказательства того, что карманные часы не разбились в кармане сэра Джеймса? Нельзя вот так разбить часы, не открыв крышку. Попробуйте, и вы убедитесь. Кто-то достал часы из кармана, открыл их, перевёл назад стрелки, разбил стекло, закрыл их и положил обратно. Они не заметили, что не хватает одного кусочка стекла. «О-о-о!» — воскликнул мистер Саттерсуэйт. Его рука взлетела к карману жилета. Он достал изогнутый осколок стекла. Это было его мгновение. «При помощи этого», — важно произнес мистер Саттерсуэйт, «я спасу человека от смерти».